«Обломовщина!» Он проворно стер, написанное рукавом. Это слово снилось ему ночью, Написанное огнем на стенах, Как Бальтазару на перу. Пришел Захар, и, найдя Обломова не на постели, Мутно поглядел на барина, Удивляясь, что на ногах, В этом тупом взгляде удивление, Написано было, «Обломовщина». «Одно слово», — думал Илья Ильич, — «а какое ядовитое!» Захар по обыкновению взял гребенку, щетку, полотенце и подошел было причесывать Илью Ильича. «Поди ты к черту!» — сердито сказал Обломов и вышиб из рук Захара щетку, а Захар сам уже уронил и гребенку на пол.